Глава 21. Леонид сложил руки на груди. «В тот день я вернулся домой около восьми. Принял ванну, вылез и слышу. Выпей воды, выпей воды, выпей воды, выпей, и я уйду навсегда. Дай водички на прощание». Леня обрадовался. В массе материала, который он находит в сети, есть сообщения от людей, которых покинула подселенная душа. Донор уставал бороться с хозяйской личностью и исчезал. Перед тем, как оставить чужое тело, он, как правило, просил об услуге. Одни требовали вкусной еды, другие желали прогуляться по памятным местам. Если исполнить их просьбу, чужеродная энергетика исчезнет навсегда. Лёня бросился к бутылке с минералкой, которая всегда стояла у него в спальне. Дом Верещагиных громадный. Это немалогабаритная однушка, в которой дотягиваешься рукой до холодильника, не вставая с постели. За каждым пустяком на кухню не набегаешься. Зои, горничная Леонида, отлично изучила повадки хозяина. Она всегда следит за наличием напитков в спальне, регулярно пополняет запасы шоколада в тумбочке у кровати, приносит фрукты. Верещагин залпом осушил бутылку. «Хорошо», — просвистел голос. «Теперь отдохни». То ли от нервного напряжения, то ли от слишком быстро проглоченной жидкости. У парня закружилась голова. Перед глазами замелькали разноцветные мухи, зашумело в ушах. Леонида охватила апатия. Не хотелось шевелиться. Он словно заснул наяву. Внезапно дверь в комнату отворилась, появилась фигура в черном, лицо скрывал капюшон. Незнакомец схватил Леню за руку. Парень без сопротивления встал, вышел в коридор. Дальнейшее Лёня помнил плохо. Способность воспринимать действительность вернулась к нему в маленькой гостиной. Комнатой практически не пользуется и Лёня не понимал, как он в ней очутился. Парень сел на диване, на котором до этого лежал, зажег торшер и едва не упал в обморок. На полу распласталась кошка Аллы Константиновны, дряхлая, почти лысая от старости белка. Она была вся в крови, рядом валялся нож с широким лезвием. Несмотря на странное состояние, Алёня ощущал себя словно с похмелья, он запомнил позу, в которой лежала кошка. Белка валялась на боку, странно вытянув абсолютно прямые лапы. Она оказалась замороженной. Кровь блестела в электрическом свете, напоминала лак для ногтей. И даже показалась ошалевшему парню, нарисованной масляными красками. Уже через пару секунд Лёня в ужасе хотел убежать, но тут он увидел свои руки. И ладони, и пальцы покрывала темно бордовая липкая, специфически пахнущая чем-то кислым жидкость. Леонид сообразил, что это он убил белку. Самое жуткое состояло в том, что он абсолютно не помнил, как это случилось. Несмотря на сильнейший стресс, Леня не заорал. Он догадался тихо позвать Зои, приказал Тайке убрать следы преступления, а сам кинулся в ванную и начал со стервенением мыться. терся мочалкой, поливался почти кипятком, но все равно ему казалось, что его ладони и пальцы. «В крови. Наверное, ты был весь покрыт царапинами?» «Предположила я». «Нет», — возразил Лёня. «Никаких ран». Не успел я лечь в кровать, как снова услышал голос. Он смеялся и бубнил. «Теперь я главный, Сергей Антипенко. Ты мой раб. Навсегда. Я тоже начинал с четвероногих. Ты убил кошку». Ночь Леонид провел без сна он очень любил животных переживал гибель белки боялся встретиться с матерью и услышать от нее вопрос ленечка ты не видел белочку куда она задевалась но накануне того дня алла константиновна улетела в париж за очередной партией нарядов а когда она вернулась тайра ее горничная со слезами на глазах сказала хозяйке мэм белка пропала я обыскала весь дом «Нигде ее нету!» Алла неожиданно восприняла эту весть без особых эмоций. «Тайра! Кошке исполнилось 18 лет! Она была больна, еле ходила. Думаю, несчастное животное убежало умирать. Не переживай, никто тебя не накажет». Прислуга начала кланяться, а Леня, который присутствовал при беседе, испытал невероятное облегчение. «И зря, потому что сегодня...» С ним случилась новая ужасная история. В назначенный час Леонид пошел смотреть домашний спектакль, но представление показалось ему диким. Отвратительный сценарий, варивая из набора штампов русских народных и европейских сказок. Причем тут Колобок и король Фердинанд? С какого бока появились Баба-Яга, Медведь и Кузя? Почему под потолком летает Карлсон? А выход из-за кулис пятачка в компании с дочерью племени Йо? Окончательно добил его. Кажется, пьесу писала ты? вдруг поинтересовался мой собеседник. Я кивнула. Неудобно вышло. Сейчас великовозрастный студент начнет осыпать меня вымученными комплиментами, и получится совсем плохо. Надо быстро объяснить Леониду, что пьеса рождалась при непосредственном участии режиссера, который жаждал фантасмагории, кича, Лупка, смешал в одну кучу разноплановый эпос, состряпал чудовищное варево. «По принципу, чем несъедобнее, тем лучше». «Должно выйти нечто Хармсоподобное, сродни полотнам босха и дали, но без настоящих ужасов. Смешное, лишенное базарной вульгарности», — твердил Борис. Хармс Даниил Иванович, 1905-1942. Писатель и поэт. Кстати, Филипп Леонидович был очень доволен, а актёры говорили, что никогда еще не сталкивались с таким талантливым абсурдом. Лёня из подлобья глянул на меня. «Как тебе пришло в голову сляпать такое дерьмо? К литературе эта байда никакого отношения не имеет. Тухлый бульон». Я растерялась. Обычно люди не говорят подобных слов в лицо автору. За спиной посудачат, обзовут дурой, посмеются, но в глаза похвалят. «Пустые диалоги», — продолжил парень. Тупая завязка, пошлая развязка. Я заморгала. Тебе нельзя заниматься литературой. Несся во весь опор Леонид? Лучше найди другую профессию. Я давно перестала обижаться на людей, которые сладострастно распространяют обо мне гадости. Чего только не пишут в интернете и в желтой прессе. Арина родом из Африки, бабушка у нее нигерийский слон, а мама койот из Австрии. Ну и какой толк объяснять таким идиотам, что по улицам Вены не носятся хищные млекопитающие семейства псовых. Зачем всхлипывать, прочитав на сайте «Вся правда» пассаж о том, что писательница Виолова родилась в 1769 году? У нее две железные ноги, пластиковая рука и электронный чип вместо мозга. Нет смысла вопрошать, почему люди так поступают. Они со мной не знакомы. По какой причине выдумывают фантастические пассажи? На чужой роток? Не накинешь платок. Пусть говорят. Но все эти странные заявления люди делают за глаза. А вот откровенно в лицо никто не решается обливать человека помоями. «Я всегда говорю правду», — завершил свое выступление Лёня. «Не вижу смысла в лукавстве. Ты бесталанна и глупа. Нельзя обижаться на истину. Я прав». Следовало ответить, «Нет, ты просто грубиян, который прикрывается программными заявлениями, о вредности лжи. Но воспитанная тёткой Раисой лицемерие одержала верх. «Каждый имеет право на собственное мнение», ответствовала я. «Теперь я отлично понимаю, почему Леня не завел друзей и товарищей. Мало кому захочется выслушивать от него подобные комплименты». Сын Филиппа Леонидовича тем временем перестал оценивать моё творчество и продолжил повествование о своих приключениях. Леня не стал дожидаться момента, когда артисты выйдут для финального поклона. Все играли плохо, без нерва, тупо отрабатывая гонорар. Ирина старалась изо всех сил, но таланта сестре Господь не подарил. Лёня просто не мог рукоплескать, а потом восклицать «Потрясающе!» «Удивительно! Оригинально!» Он непременно сказал бы правду в глаза режиссеру и всей Комарильи. Поэтому Лёня потихоньку улизнул из театра и пошел к себе. В спальне? Он съел немного винограда, попил, как всегда, воды. Доктора рекомендуют Леониду употреблять в сутки определенное количество специальной минералки. Верещагин тщательно соблюдает их указания. Спустя какое-то время он ощутил головокружение. А дальше повторилась ситуация с Белкой. Прорезался голос Сергея Антипенко. Он шептал «Убей, убей, убей его, отрежь ему голову». Перед глазами Лёне мелькали разноцветные полосы и шары. Он помнит, что вроде появился человек в черном. Куда-то они вместе пошли. На секунду он вдруг почувствовал боль в ладони, очень короткую. Но не понял, что это было. Пол уходил из-под ног, стены шатались. Лёня не хотел идти, но беспрекословно слушался своего провожатого. Потом послышался грохот. Провожатый вроде исчез. Раздался другой голос. Леонид не мог точно описать, что с ним происходило. Но одно знал точно. Ему нужно куда-то идти. Обязательно. Непременно. Иначе случится нечто очень плохое. Страшное. И Лёня снова пошел. Было впечатление, что путь длился вечность. Переставлять ноги становилось все трудней. В какой-то момент Леониду показалось, что он падает. К счастью, ему удалось прижаться к какой-то стене и в его голове неожиданно послышалось «блям-блям-блям». Опять появился голос. Он произнес какую-то фразу. Сейчас Леонид не помнил, что ему сказали, но в тот момент послушался чужого приказа. Затем опять провал, и вдруг появляется лицо Риши, страшное, покрытое красной липкой жидкостью. Лёня что-то говорил сестре. Та не отвечала. Затем неожиданно темнота, и он очнулся в своей комнате. Его слегка подташнивало, но в целом состояние казалось вполне нормальным. Леонид умылся и решил, что не станет спускаться вниз к гостям. Судя по времени, фуршет был в разгаре. Никто не обратит внимания на его отсутствие. Как уже было многократно упомянуто, Леонид не являлся звездой вечеринок. Его не ждали с нетерпением приятели и девушки. Он решил полазить по интернету, чтобы выяснить, почему с ним происходят странные обмороки сновидения. «Ты подумал, что ситуация с Ришей, пригрезившийся тебе, кошмар?» — уточнила я. «Сначала да», — подтвердил Лёня. «Только я сел к ноутбуку, как раздался стук в дверь. Я очень испугался, решил, что пришел Сергей Антипенко». «Мертвец не может ходить», — не вытерпела я. «Оживших покойников не бывает». Парень выпрямился. Ошибаешься? В нашем доме есть привидение. Впервые я его увидел накануне смерти розы. Это моя сестра. У нее было больное сердце, она скончалась от инфаркта. Маленькая девочка в розовом платье, блондиночка с кудряшками, выходила из комнаты розы. Вообще-то, я в тот момент здорово перетрухал. Отлично знал легенду об убитом ребенке, будто бы он ходил по дому который ранее стоял на месте нашего. Мама о ней в последнее время постоянно твердит. Каждый день эту легенду вспоминает. Но я не верил. И вдруг вижу призрак. Девочка направлялась в сторону второй лестницы. Хорошо, что она меня не заметила. Я за ее спиной вышел из комнаты и повернул голову. Смотрю, розовое платье мелькает. Кудряшки на спине подпрыгивают. Она так смешно шла, ноги в стороны выбрасывала. Я даже увидел, что у нее туфельки с огромными атласными бантами на мысках, как у куклы. Леонид будто прирос к полу, а привидение завернуло за угол коридора и исчезло. Молодой человек в смятении отправился в библиотеку и услышал через полчаса крики горничной розы. Та обнаружила мертвую хозяйку. «Ну и что я мог подумать?» Нервно поежился Лёня. Легенда гласит, девочка убивает хозяев дома. Роза скончалась от инфаркта. ее болезнь запустили так же, как твою. Поэтому она и умерла. Не слишком уверенно произнесла я, вспоминая виденную недавно девочку в платье, закапанном вареньем. Давай вернемся к голосу, который велел тебе убивать. Он звучал в твоей голове? Леонид потер виски. Ну, не совсем. Вроде он возникает в комнате. Отдельно. «В спальне?» — уточнила я. Лёня судорожно закивал. «Иногда звучит тише, иногда громче. А если лежишь в кровати, то раздается в голове. Я убийца!» — перерезал Риши горло. Я встала и пошла в сторону широкого ложа, накрытого покрывалом из натурального меха. «Там, внизу, её тело!» — зашептал Леонид. «Оно в крови!» Откуда она взялась? Иногда я смотрю детективные сериалы. Знаю, она из горла течет. Я наклонилась над тумбочкой, которая громоздилась у изголовья, и стала внимательно изучать вещи, стоявшие и лежавшие на ней. Затем пошарила руками по стене, присела на корточки, заглянула под кровать и спросила, «С какой комнатой граничит твоя спальня?» «Слева мой кабинет, справа библиотека», — пояснил Лёня. В нее все ходят, кроме папы. Отец художественную литературу не читает. Что теперь будет? Когда ты первый раз пришла, я так испугался. Залез под диван, решил, что привидение теперь за мной явилось. Я молча изучала изголовье кровати. Леониду срочно нужна помощь психиатра. Нужно рассказать Филиппу Леонидовичу, что творится с его сыном, пока парень окончательно не сошел с ума. Нельзя жить в постоянном страхе, а у Леони очень много фобий. С одной стороны, он напуган привидением, с другой боится превратиться в маньяка, с третьей уже ощущает себя им, и еще трясется при мысли, что его отругает отец. Ну зачем я зашел к Рише Заплакал Леоня. Голос то приказал идти к Лаврову. Я выпрямилась. «Лёня! причем здесь артист? Леонид съежился. Голос повторял «Иди к Лаврову! Убей Павла!» «Ты точно это помнишь?» Сомнением спросила я. Лёня потерло лоб ладонью. «Ну, все как в тумане. Сначала я слышал слова «Убей, убей, убей его!» А потом он про Лаврова затолдычил. «Уверен?» — не успокаивалась я. Речь шла именно о Павле, а о не очень удачливом актере. Ты с ним дружишь? Верещагин вздрогнул. Нет, увидел впервые его в театре на репетиции. Мы всего-то парой слов с ним перекинулись. О, голос еще произнес голова. Отрежь ему голову, отрежь. Интересное кино, пробормотала я. Это не кино, всхлипнул Леонид. А правда? «Я убил Ришу! Нож в ванной! Расстреляйте меня! Я Сергей Антипенко!» Лёня вытянул обе руки вперед, приблизил их к лицу и начал рассматривать ладони. «Видишь кровь? Вот она!» «Твои пальцы чисты!» — попыталась я успокоить безумного парня. «Просто на одном длинная царапина, совсем свежая!» «Нет!» — зашептал Леонид. Она на пол капает. Уже лужа натекла. В моем кармане зазвонил сотовый. Я вытащила трубку и быстро спросила. «Юра, ты узнал насчет Сергея Антипенко? У него есть сестра? Маньяк жив? Или он погиб в тюрьме?» «Срочно иди в кабинет к Филиппу Леонидовичу». Перебил меня Шумаков. Я покосилась на серого, трясущегося Леню. «Мне придется взять с собой его сына. Он в полном неадеквате. «Парня нельзя оставить одного». «Хорошо, но не задерживайся», — велел Юра и отсоединился. Я взяла Леню за руку. «Ничего не бойся. Нам надо прогуляться».